Первый рассказ Саша начал писать о Сен-Жусти. Хорошо или плохо у него получается, он не знал, но писал. Если при новом аресте, обыске найдут эти бумаги, он скажет, пишу очерки и рассказы для детей и юношества. Они, конечно, усмехнутся, выискался, писатель. Но состава преступления тут нет, каждый имеет право писать рассказы. Они не антисоветские, наоборот, а революции, которую Маркс, Энгельс и Ленин оценивали очень высоко. Владимир Ильич Ленин называл ее «Великой революцией». Главное написать побольше. «Основным расходом был теперь керосин», — Саша писал до глубокой ночи и, встав рано утром, рвался к столу. «В этих страницах его будущее». Его свобода. Он писал, писал, писал, по несколько раз переделывал каждую страницу, каждую главу, а потом и весь рассказ. Окончательный вариант переписывал в двух экземплярах. Копирки у него не было. Один для себя, другой для мамы. Мало ли что может с ним случиться, хоть рассказы сохранятся. Саша торопился, чтобы с первой зимней почтой отправить их маме. Но когда переписывал для мамы вторые экземпляры, опять что-то не нравилось, опять переделывал, казалось, этому не будет конца. Первые свои рассказы о Великой Французской революции Саша отослал маме только зимой 1936 года. Время свободное есть, вот и балуюсь пером, только никому не показывай. А пока было по-прежнему грустно и одиноком. Ходить к Лидии не надоело вечные споры. Захаживал Саша только к Феде. В его тесной лавке был свой особенный уют. Стоял особенный москотельно бакалейный запах, тоже уютный, Приятный, наверное, потому что отличался от опостылевших деревенских запахов. Прилавок, широкая плаха, с потолка свисают весы, похожие на коромысла. Вдоль стен полки, на них табак, спички, кирпичный чай, пуговицы, нитки, в медных котелках дробь куски свинца, в жестянках пистон порох, в синей бумаге головки сахара, тут же куски крестьянского сукна, сица, малескина, на вбитых в стену гвоздях бусы, дешевенькие колечки, сережки, цепочки. Каждая иголка, каждое колечко стоит денег. За всем надо уследить, за все отвечать, за все спросят и все надо продать, сбыть, пока не испортилось, не залежалось, не протухло, не вышло из цены. Наедет ревизор, корми его, пои, заливай глотку спиртом и в дорогу дай. Федина рвение тоже было уютным, он хозяйствовал. Себя Саша не представлял за прилавком, но мальчишкой любил толкотню смоленского рынка. В начале двадцатых годов в Москве было голодно, и он с мамой уезжал на лето к дедушке, в маленький городок на Черниговщине, и там Саша тоже любил потолкаться по пестрому живописному украинскому базару. В этой деятельной суете была своя увлекательность. Федя встречал Сашу радушно. Времени для общения у него было достаточно, товар ему уже не завозили. «С первой санной дорогой в Мозгову прибудет новый продавец, а Федю зачислили на курсы в Красноярск. С 1 января 1936 -го года начнет учиться и через два года станет председателем райпотребсоюза, а поглянется начальству, оставят в Красноярском краевом потребсоюзе». «Теперь округа ликвидировали, знаешь?» На области перешли, и на края. Область, значит, где одни русские живут, а край, где кроме русских живут и другие нации, тунгусы, по-нынешнему эвенки, хакасы, долганы, ненцы. Оттого и зовется край. Все будет ладно. Че мне тут делать? нету ходу В райпо из продавцов не выгребешь. Сверху все присылают обученных. И кого видишь в мозгове, никого не видишь, торговать не с кем. Че мне тут делать? Сидеть, носом клевать. Ушла белка, пропала охота, денег, однако, ни у кого нет. Отец и мать помрут скоро, Мария замуж вышла. Лариска? А по что мне, Лариска, разводка? В Красноярске жену себе подберу, городскую, не деревенскую, образованную, чтоб на людях показаться не в зазор. Так рисовал себе свою блестящую будущность Федя, нисколько не смущаясь тем, что перед ним человек, который остается в ссылке и не знает, что его ждет после ссылки. В Феде была твердая убежденность в справедливости устройства мира. Так, значит, положено. Одни идут наверх, другие вниз, третьи остаются на своих местах. Каждый должен довольствоваться тем, что ему определено. А если каждый будет лезть в начальники, то произойдет полный беспорядок. Порядок тогда, значит, когда начальники сами определяют каждому его место. Поражало в Феде еще и другое. Саша раньше встречался с сельскими комсомольскими активистами. Это были совсем другие люди. Никто из них не думал о карьере, о личных выгодах. Они были преданы общему делу. Интересы партии были для них не только главными, но и единственными. Для Феди единственными были интересы собственные. Он искренне считал это само собой разумеющимся. «Откуда такое?» Неразвитость, малограмотность или признаки чего-то нового, новый тип активиста, черты которого Саша уже видел в Лазгачеве и Шароке. Они казались ему тогда единичными, а они, оказывается, приобрели массовый характер, создается новый общественный тип. Но Федя — единственный человек, с которым он мог общаться и Саша принимал его таким, каков он есть. Сидели они обычно в кладовке, выпивали. Иногда Федя брал гармонь и, подыгрывая себе, пел. В одном прекрасном месте на берегу реки стоял красивый домик, в нем жили рыбаки, там жил рыбак с женою рыбачим трудом. У них было три сына, красавцы хоть куда. Один любил крестьянку, другой — партийную, а третий — молодую, охотника — жену. В этом месте Федя замолкал, делал таинственное лицо, подмигивал Саше. Охотник в лес собрался за белкою идти, с цыганкой повстречался — Умела ворожить, раскинула все карты, боялась говорить, «Твоя жена неверна, король бубен лежит, а тут ей и могилка шестерка говорит». Охотник разволнован, цыганки уплатил, А сам скорей на лошадь и к дому поспешил. Он к дому подъезжает и видит у крыльца, Жена его в объятиях целует рыбака. Он снял с себя винтовку и стрелил в рыбака. Рыбак упал на землю и кровью залился. Когда над дверью звонил колокольчик, Федя выходил в лавку ненадолго, не болтал лишнего с покупателями, предпочитал сидеть с Сашей. Если задерживался, значит, пришел сам Иван Парфенович, председатель колхоза. Но Иван Парфенович обычно торопился, угрюмый, озабоченный мужик. На Сашу не обращал внимания, но и ничего плохого ему не делал, Саша для него не существовал. «Существовал только колхоз. Надо возобновить разрушенное земледелие, а пашни уже заросли молодым лесом. Надо снова корчевать, а мужиков нет. Разбегаются мужики по городам. Надо чего-то давать колхозникам на трудодни, а давать нечего». Саша видел бесплодность его усилий, жалел его, хотя, конечно, того случая... Не забывал и держался с ним настороженно. А вот Федя отзывался об Иване Парфеновиче хорошо. «Резонный мужик», — говорил про него Федя, — «и тебе работу дал». Наконец Федя объявил, что вечером поедут они с Сашей лучить рыбу. Водяная трава легла на дно, просветлел вода -то. Не ушла еще рыба в глыбь. И ночь сей дни должна быть тихой, и темная вось не вызвездит. Поспи после обеда, чтобы не дремать ночью в лодке, а как солнце на вечер повернет, приходи, поможешь лодку оборудовать. Кепку с козырьком надень. Саша спать не лег, никогда днем не спал. Засветло вернулся к Феде, они снесли в лодку козу Роджеровне, смолье, сухие чурки, наколотые из смолистых сосновых пней, снесли острогу с восемью зубьями, прикрепленную к ротовищу, сухому шесту, длиною метров полтора-два. К концу его была привязана длинная крепкая бечевка с поплавком на конце, как объяснил Федя, на тот случай, если попадется очень крупная и сильная рыба, сом, например, и раненый, уходя, вырвет острогу из рук. «Так дернет, — говорил Федя, — на ногах не устоишь, из лодки вылетишь. Таймень, попадет пуда в три, удержи, попробуй». Федя закрепил козу на носу лодки, наложил смолье, зажег. Отражение огня забегали по темной воде красными пятнышками. «Посидишь на корме, — сказал Федя, — а я острогой поработаю, потом тебе дам». Греби тихо, рыбу не спугни. Вот так вот вдоль берега и держи. Как ударю, так удерживай лодку-то. Тихонько подгребая веслом, Саша двинулся вдоль берега. Смолье разгорелось, свет упал на воду федя со строгой стоял впереди у правого борта всматривался в светлое пятно оно тихонько двигалось вместе с лодкой потом с силой ударил о строгой вода замутилась саша перестал грести только прижимал весло к борту чтобы не развернуло лодку не снесло течением. федя налег на острогу видно крупная попалась рыба он вытащил ее бросил на дно лодки. Таймень действительно оказался большой. Саша снова тихонько двинул лодку вперед. Они попали на стойбище. Федя бил без промах дно лодки заполнялось рыбой. Слизоспинные толстобрюхи, налимы, щуки, таймени — большие, однако ни одного трехпудового, как обещал Федя, не попадалось. Хариуса Федя бил только крупного, мелким пренебрегал. «Становись!» — сказал, наконец, Федя. Передал Саше острогу, подбросил смолье в огонь, сел на корму, выровнял ход лодки. Саша взял острогу, встал на Федя место. Его охватил азарт охоты. Он пытался овладеть собой. «Дрожащими руками в рыбу не попадешь!» Лодка медленно, неслышно двигалась вперед, луч света падал на воду. Саша отчетливо видел дно, песок, камни, полегшие водоросли, раковины, листья. Но рыбы не было. Левой рукой Саша глубже надвинул кепку на лоб. Федя был прав без козырька не обойтись. И вдруг луч наплыл на длинное тело тайменя — Рыба стояла на месте, будто растерялась, не понимала, что на нее надвигалась, только тихонько пошевеливала плавниками. Саша напрягся, неожиданно мелькнула мысль, «Если добуду этого тайменя, отправлю письмо». И тут же с силой ударил острогой. Зубцы с хрустом вошли в спину тайменя. Замутилась вода, задрожала ротовище в руках у Саши. Он навалился на него, прижал рыбу ко дну. «Все, выбрасывай!» — тихо сказал Федя. Саша вытянула острогу. На зубцах еще вздрагивал громадный таймень. Саша бросил его на дно лодки, в кучу уже бившейся там рыбы вытащила острогу. «Ладно, будешь рыбу добывать!» — сказал Федя. В приметы Саша не верил. И незагаданное в лодке, укрепило его решение. Со дня на день пойдет Шуга, завтрашняя почта будет последней, и если он не отправит с ней письма, то все отложится до зимней дороги, а если отправит, то оно скоро дойдет до Москвы, и вдруг, вдруг все-таки попадет на стол Сталина. Саша аккуратно переписал письмо, заклеил конверт. «Москва, Кремль, товарищу Сталину», — наклеил марки. На следующий день пришла почтовая лодка. Почтальон увидел на конверте заказное, предупредил квитанцию зимой. Квитанции выписывались в кежме, бросил письмо в мешок, сел за весла. И поплыло Сашина письмо вниз по Ангаре, в Москву, в Кремль, к товарищу Сталину.